Недовольны ли? Уже устала. Полетела бы туда, где родилась моя душа, но где крылья. Султан собирается в поход на молдавского господаря. Иди с ним, и дойди до Рогатина. Посмотри и расскажи, ибо я уже туда попаду разве лишь мертвый или в молве. Султаншей не могу. Султанша ступает только по своей земле. А моя земля теперь там, где мои дети. Ваше Величество, поверьте, что мое сердце разрывается от боли при этих словах. Ладно, чересчур много слышишь от меня слов. Иди. Пробыла в покоях Фатиха до наступления сумерек. Велела принести туда ужин. Ужин с ужасами и кровью. Содрогаясь от непонятного предчувствия, Плакала, не скрывая слез. Лишаю слидоньки по двору, А слизоньки по столу. Вслушивалась в голоса неведомые, Незримые, таинственные, далекие, То едва ощутимые, словно шелест крови в жилах, То угрожающие, как кара небесная. Ждала отмщения за грехопадение, за чьи-то страдания, Ибо ее страданий теперь уже никто не увидит. Они исчезли, забылись, вокруг воцарились зависть и ненависть. И никому нет дела до ее болезненно обнаженной души. Неведомые голоса, которые с ярой жестокостью добивались мести и кары, Считали, будто по ее вине рушится царство, и по ее вине преступление расползается по земле, заполняя просторы огнем и кровью, покоряя времена. Но разве не она восседает в центре этого преступного мироздания, и разве не падает на нее кровавая тень величественного султана? на ложе которого она прорастала, будто молодая беззаботная трава. Хотела бы в тот же день, в ту же ночь, не дожидаясь утра, привести сюда художника, схватить его за руку, притянуть к этой стене со следами убийства, крикнуть «На крови нарисуй султана Сулеймана, нарисуй его на крови моей». «Моих детей и моего народа». Но встретила художника на следующий день сдержана, в величавом спокойствии, вся унизанная драгоценностями, окруженная прислугой, евнухами, толпившимися в тесных покоях фатиха. Художник оказался человеком старым, утомленным и каким-то словно бы даже равнодушным. не присутствующим при деяниях мира сего. Никакого любопытства ни в глазах, ни в голосе. Быть может, весь уже воплотился в свои картины и ничего не оставил для себя. Роксолана, смело идя на преступное нарушение обычая, приоткрыла тонкий ешмак, чтобы показать венецианцу лицо. но и это не подействовало на художника, не нарушило его спокойствие. Тогда она снова, опустив на лицо ямак, сказала почти со злорадством: "Я не видела ваших картин, ничего не видела, не слышала также вашего имени, хотя мне и говорили, что вы довольно известный художник. Но наша вера запрещает изображать живые существа, поэтому ваша слава в этой земле." Не существует. Он спокойно выслушал эти жестоко презрительные слова. Казалось, ничего не тронуло его и не удивило даже то, что султанша свободно владела его родным языком. Роксолана слишком поздно поняла, что допустила ошибку. «Если хочешь унизить достоинство художника, не обращайся к нему на его родном языке». Она должна была бы обратиться к венецианцу по-турецки, прибегая к услугам Драгомана Евнуха. Но теперь поздно об этом говорить. Да и нужно ли было вообще унижать этого человека? Потом присмотрелась к его глазам и увидела. То, что оказалось равнодушием, на самом деле было мудростью и глубоко скрытым страданием.